Екатеринбург, улица Садовая. И что потом старший инкассаторской группы Степан Мыченков слегка приспустил боковое стекло и мощным щелчком швырнул окурок на тротуар. Тип пригласил её куда-нибудь. Но, естественно, Сидящий справа от него Воробьёв залихватски сдвинул фуражку назад и говорил, что мы созвонимся сегодня вечером и определимся по времени. По времени? переспросил Миченков. По времени это хорошо, но само свидание это когда? Завтра в обед. Воробьёв даже мечтательно закатил глаза, вспомнив образ той девушки, с которой ему довелось познакомиться сегодня утром. Перед мысленным взором так и стояла её миловидная личика, обрамлённая вьющимися каштановыми локонами. «Я думаю сводить её во встречу. А что, весьма приличное местечко?» «Цены, конечно, кусаются. Ну а где они не кусаются?» «Логично. Только смотри, не попади в просаг, как это было у тебя с Татьяной. Заранее возьми с собой все свои сбережения». Миченков от души рассмеялся, довольный столь незамысловатой шуткой. Не принимавший участия в их дискуссии водитель Илья Параконный поддержал товарища лишь слабой вымученной улыбкой. Беспокоившая его два последних дня зубная боль не оставляла Илью практически ни на минуту. Не в первый уже раз Параконный дал себе слово наведаться к дантисту завтра же утром. И расскажешь потом, чем дело закончится. добавил уже ранее сказанному Миченков. А тебе-то зачем? Воробьёв явно обиделся на предыдущее высказывание. Ноздри у него широко раздулись. Можно подумать, это ты с ней собираешься строить серьёзные отношения. Ого, Миченков даже присвистнул от удивления. Так ты уже задумываешься о серьёзных отношениях, ты, у которого ни один роман не длился больше двух-трёх недель? Это в прошлом. Мне уже 32, Стёпа. Пора создавать семью. Не хочу, чтобы на старости лет никому было стакан воды подать. Речь не о мальчике, а мужа. Миченков и Грива подмигнул параконному, по но тот никак на это не отреагировал. Взрослеешь, Борис, скажи, Илюха. Угу, кисло произнёс Илья. Фургонын кассаторов миновал очередной перекрёсток. Я остановился напротив четырёхоэтажного стеклянного супермаркета. Параконный заглушил двигатель и потрогал рукой щёку, за которой болел зуб. Не опухла ей, но флюса пока не наблюдалось. Супермаркет на Садовой был их последней точкой, но, судя по тому, что часы Ии показывали начало девятого, попасть к зубному прямо сегодня не получится. Значит, всё-таки завтра, решено. На месте скуп оп проинформировал параконный своих коллег. Зубная боль помешала Илье отметить тот факт, что позади их фургона у обочины припарковался тёмно-вишнёвый Lexus с тремя пассажирами. Их лиц видно не было, только неясные очертания фигур. Пошли. Миченков забросил на плечо автомат и толкнул от себя тугую дверцу. Воробьёв последовал за ним. Оружие у него было проще – небольшой компактный пистолет в набедренной кобуре. В руках у Бориса был зеленый холщовый мешок, сложенный вчетверо. Параконный проследил, как его товарищи скрылись в здании супермаркета и вновь пощупал пальцами щеку. К утру флюс может и образоваться. Минуты через две с фургоном инкассаторов поравнялась невысокая кряжистая фигура кавказца. Переконный заметил его, но заострять на этом человеке особое внимание посчитал излишним. Не увидел он и того, как Хафиз одним стремительным движением бросил что-то под днище автомобиля и прошёл немного вперёд. Оглянулся. Из-под капота фургона потянулись клубы густого белого дыма, точно такого же, какой бывает при перегреве. Хафиз почти по-женски испугано всплеснул руками, а затем выставил перед собой узловатый указательный палец. Дым в совокупности с действиями незнакомого мужчины вызвал у переконного вполне естественную для нормального человека реакцию. Забыв об инструкциях и о зубной боли, он повернул ручку дверцы, толкнул её от себя и прыгнул на асфальт. Хафиз шагнул в его сторону и завёл руку за спину. Параконный был уже у капота, и его пальцы ухватились за металлический край. Сзади хлопнули дверцы Лексуса, и одновременно с этим на пороге супермаркета появились Миченков с Воробьёвым. Теперь мешок в руке Бориса не был сложен в четверы. Он держал его за деревянные ручки, и по объёму мешка было понятно, что он не пустой. Параконный запоздало понял, что дым валит вовсе не из-под капота, а из-под днища фургона. И рука его метнулась к набедренной кобуре. Однако он даже не успел отстегнуть ремешок. Хафиз прицельно выстрелил ему в затылок. Илья изогнулся, а затем рухнул к ногам чеченца. Для Умара этот выстрел прозвучал как сигнал к действиям. Не колеблясь ни секунды, он спустил курок своего Макарова, и выпущенная из оружия пуля прямохонько угодила в голову Бориса Воробьёва. Кровь брызнула на одежду идущего слева от него Меченкова. Зелёный мешок выпал из слабевшей руки инкассатора. Раздался пронзительный крик кого-то из прохожих. Меченков отскочил в сторону и сорвал с плеча автомат. Первым выстрелом Вахид попал ему в плечо, но вторым уже исправил эту свою оплошность, угодив Степану в шею. Холод пронзил Меченкова и сковал все его члены. Слух непроизвольно уловил угасающие удары сердца, но это было последним ощущением старшего инкассаторской группы. Автомат брякнулся на асфальт с глухим стуком, а рядом с ним уже через секунду распласталось и тело самого Степана Миченкова. Умар быстро нагнулся и подобрал оброненный воробьевым мешок, сунул его себе под мышку. Из-за корпуса фургона вынурнула невысокая фигура Хафиза. В руках у него был точно такой же зелёный мешок, только значительно большего объёма. "Здесь всё?" требовательно спросил Умар. "Всё, надо уходить". "Согласен", быстро в машину. Абдуллин первым скрылся в салоне тёмно-вишнёвого Lexus'а. За ним последовал Хафиз, и последним на заднее сиденье юркнул Вахид. Сидящий за рулём Айрат, без каких-либо напоминаний, вдавил в пол педаль акселератора. И автомобиль, взвизгнувши шинами по сухому асфальту, стремительно сорвался с места. Ни один из инкасаторов не подавал ни малейших признаков жизни. Под тренированным мускулистым телом Степана Миченкова стремительно растекалась густая грязно-бордовая лужа.